Глава двенадцатая. Уходим. Часть вторая. Олег спешил как мог, стремясь, как и сказал Влад, преодолеть отрезок как можно скорее. Но попробуйте сами поспешить, когда на вас висит девочка-подросток, зарёванная и всеми силами упирающаяся. Чёрт! Олег вдруг начал ощущать себя людоедами сказки. который волочит в своё людоедское логово маленького ребёнка. Вот только Руся давно уже не ребёнок. Что по возрасту, что по комплекции. Даже силой пробуждённого тащить её было нелегко. То есть он мог рвануть изо всех сил, но рисковал оторвать ей руки. Звуков в позади не было. Но Олег предпочитал подозревать самое худшее – Уж лучше так, чем потом столкнуться с этим худшим в действительности. А значит, исходить нужно из того, что преследователи рано или поздно расковыряют ту стену и бросятся за ним. — Слушай, — обратился он к Владу, — ты говорил, что не сможешь закрыть врата с нами внутри, не уничтожив нас при этом. — Так, — отозвалась сущность, — а если мы уже выйдем из врат... Но тут останутся те, кто идут за нами. Целая куча преследователей. Что случится, когда они зайдут внутрь, а ты закроешь врата? Двоякая ситуация. В каком смысле? Олег считал, что Влад мог бы говорить и попонятнее. Это не прямое уничтожение. Просто врата будут закрыты раз и навсегда. и все кто внутри и не является частью моей армии там и останутся твоей армии ты имеешь в виду зомби и прочих монстров да именно так ну и прекрасно пусть вечно блуждают по этому коридору олег уже какое то время назад преодолел огромную лестницу и сейчас они с упирающейся русей быстро шли по извилистому. но хотя бы одноуровневому проходу. Я бы тоже так считал, если бы не одна деталь, они ее воины, и она через них сможет перехватить управление моими вратами. Чем конкретно это чревато, даже я не скажу сразу, но я не желал бы давать ей в руки такой козырь. Ясно. «То есть, если они войдут сюда, то пройдут весь путь до конца?» «Нет, разумеется», — холодно ответил Влад. «Я все еще повелитель и создатель этого места, и стены подчиняются мне. Я устрою им такой лабиринт, что они, мать родную, забудут». «Интересно», — пронеслось в голове у Олега. «Он мог бы сделать так, чтобы эти стены...» оплели его самого, как будто броней. — Мог бы, — ответил владыка на незаданный вопрос. — Но ты бы в таких доспехах и шагу не ступил, не говоря уже о том, чтобы двигаться. До поры до времени Олег пытался игнорировать незатихающие рыдания Руси, а также ее трепыхания. Но это становилось поистине невыносимым, И кроме того, это попросту тормозило их. Тащить упирающуюся идиотку вместо того, чтобы быстро идти, такое себе удовольствие. Монстры вокруг, которые под твоим контролем. Неожиданно в голову Олегу пришла занятная идея. Их тут много? Более чем достаточно. У тебя какая-то мысль? Да. Как думаешь? «Если на нас сейчас непременно сзади выскочит какое-нибудь хищное чудище, а я ценой невероятных усилий задержу его, Руся пойдет быстрее». «Мои солдаты не актеры», – проворчал Влад. «Твоя сестра, сами справляйся. Или бросай прямо тут». «Я ее не брошу», – уперся Олег. «А если мы разыграем этот мини-спектакль, Это может нас ускорить. Или наоборот, задержать. Владыка явно был недоволен. Тем не менее, спустя три секунды одна из стен раскрылась. И оттуда выбралось... Нечто. Даже зная о том, что эта тварь не нападет на него всерьез, Олег почувствовал, как у него все обрывается внутри. Страшно подумать. Что будет, если такая и правда выйдет против него? Щупальца. Зубы на щупальцах. Глаза на щупальцах. Снова щупальца. Клубок извивающихся щупалец перекатывался по коридору со страшной силой, приближаясь к ним и омерзительно чавкая чем-то внутри себя. Руся, уже не сдерживаясь, истошно завизжала. «Спокойно!» — крикнул ей Олег. Это монстр, тупой монстр. Я с ним разберусь. Одной рукой он продолжал удерживать рвущуюся девчонку, а вторую, правую, выбросил вперед. Мысленная команда, меч из инвентаря. И клинок уже направлен в сторону чудовища. Хм, может быть, из тоника мне нужно было копаться, а просто вызвать? Инвентарь понимает все слова, или только определенные? «Отпусти меня!» Руся забилась еще сильнее. «Я не хочу! Это тварь!» «Если я тебя отпущу, ты убежишь!» Олег продолжал сжимать ее левой рукой, которая снова чесалась, пока еще легко. «Нет, я пойду вперед!» В голосе Руси была дикая паника. «Еще бы! При виде этой-то образины!» «Только вперед! Я...» Хорошо, Олег отпустил ее. Иди, только если доберешься до выхода раньше меня, не шагай наружу. Там может быть тоже опасно. Русю второй раз просить не надо было. Она рванула вперед на третьей космической. Если выбирать между монстром братом и монстром монстром, то уж лучше она послушается первого. Олег выставил меч перед собой. Нужно же было достоверно изобразить драку. «Давай сюда, тупая уродина!» — выкрикнул он. «Тупая? Между прочим, в своем родном мире этот тип был видным ученым!» Олега передернуло. «Так эта тварь еще и разумна?» «Была разумна». «В каком мире ты ее откопал?» «В очень уютном, между прочим». Там таких полно, и это только одна из населяющих его пяти разумных рас. К черту расы! Олегу нужно было сделать вид, что он яростно и ожесточенно дрался, поэтому он пару раз рубанул по монстру, все равно тому было уже наплевать, если он правильно понял, снося ему щупальца. Из раны брызнула нежно-розовая слизь. Олег приготовился быть обрызганным чем-то тошнотворным, но неожиданно уловил запах, средний между ванилью и клубничным мороженым. С хтоническими тварями никогда нельзя быть в чём-то уверенным наверняка. Подождав пока Олег как следует перепачкается в слизи и подберёт её щупальце, тварь медленно развернулась и скрылась в открывшейся дыре в стене. Подняв меч, Олег слегка царапнул себя по руке. Все равно та скоро покроется язвами, нечего жалеть. Затем растрепал себе еще влажные волосы и напоследок со всей силы долбанулся лицом об стенку. «Развлекаешься?» – съязвил владыка. «Тебе бы так развлекаться!» Олег его радости не разделял. «Что там с преследователями?» «О, я в свое время еще не так развлекался!» — хмыкнул владыка. «Вы бы смертные ужаснулись, узнав о моих развлечениях!» Олег в этом даже не сомневался. Преследователи сумели развалить первую стену, но совсем не ожидали встретить за ней вторую. «Ага, теперь была понятна причина веселья владыки». Они еще не знают, сколько таких стен их ждет после. Так может быть, никаких убежищ больше не надо? Олег быстро направился вперед. Нужно было догнать сестру. Окружим себя стенами. Как ты себе это представляешь? Если я верно разобрался в ваших здешних порядках, то происходящее сейчас для спецслужб и правительства — сенсация, угроза. с которой нужно разобраться поскорее и любой ценой. Сейчас тут отряд или два, но если врата так и не закроются, сюда прибудет армия. И хорошо еще, если без ядерного оружия, пробормотал Олег, ускоряясь. Двадцать лет назад некоторые страны перепаниковали и решили бороться с появляющимися вратами и монстрами, радикальным путем, скинув бомбы на собственные земли. Короче, так мир потерял Пакистан, две трети Индии, всю Северную Корею и половину Южной, а некоторые другие страны, оказавшиеся до неприятного близко, например Япония, до сих пор сталкивались с катастрофическими последствиями. Наконец Олег услышал вдали быстрый-быстрый топот ног, и ускорился. «Руся!» — крикнул он. «Это я! Я с ним справился!» Поворот, и он увидел Русю. «Фух!» — произнесла та дрожащим голосом. «Я думала, это оно! Стой, не подходи!» Кажется, она вдруг вспомнила, что ее брат — гипотетическое чудовище, а не человек. «Эй!» Я тебе только что жизнь спас. Олег продемонстрировал ей отрубленное щупальце чудовища. Когда ты уже начнёшь мне верить? Я пытаюсь. Руся прекратила убегать, но всё равно отступила на пару шагов. Но не могу. Всё это слишком непонятно, слишком дико. Я... Я веду тебя в безопасное место. Вздохнул Олег, приближаясь. и делая вид, что он немного прихрамывает. «Но тут кругом монстры. Зря ты, кстати, убежала от меня так далеко. Вдруг второй такой же вылез бы, а меня рядом нет». «Ой!» Руся округлила глаза, внезапно сообразив, что Олег – настоящий он ей брат, или же злобная чужеродная тварь изврат врат, принявшая его облик, ее единственный гарант. «Назад дороги уже не было, а впереди, кто знает, что там еще таится в этой тьме». «Я... я не отойду далеко, нет». «Пошли быстрее», — скомандовал Олег. «Осталось уже недолго». «Осталось довольно долго», — с сарказмом прокомментировал Влад. «От твоего дома до подземелий было довольно далеко». А нам еще по ним идти порядком. Вы едва-едва прошли половину. Ага. Как Олег и думал. Их маршрут сейчас в точности повторял путь от дома до подземки. Такой, каким он был бы в их мире. Просто пролегал он через врата. Как через какую-то параллельную реальность. Пошли. Олег еще раз поторопил Русю. «Я все объясню там, на месте, а сейчас нет времени!» Руся больше не спорила, только тихо всхлипывала, размазывая слезы. Она ничего не говорила Олегу, но тот видел, что она его боится не меньше, чем других, настоящих чудовищ. На тему того, является ли он сам настоящим чудовищем, а также того, так ли это плохо... Олег решил пока не размышлять. «Все размышления могут подождать до безопасного убежища, что бы оно из себя не представляло».